язык и право в Библии и мифологии. Бросить камень Один из жестоких методов наказания преступников в древности заключался в том, что осужденных забрасывали камнями до смерти. По обычаю, камень кинуть мог любой желающий. В Евангелии от Иоанна читаем о том, как разъяренная толпа привела к Иисусу женщину, добытую в прелюбодеянии, которую люди требовали наказать. Кроме того, они хотели поставить Иисуса Христа перед сложным выбором и показать его неправедность. Скажет «наказать» значит немилостив, скажет «простить» значит неправеден. Однако Иисус ответил мудро, кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в нее камень. Толпа замолчала, и никто не рискнул бросить в девушку камень. Смысл этой притчи – п о р а з м ы с л и в каждый человек понимает, что он не без греха. Различные тексты Нового Завета дают и другие крылатые выражения с аналогичным смыслом. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете». Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. «Какой мерой мерите, такой отмерено будет вам и прибавлено будет вам». Евангелие от Марка, 4 глава, 24 стих. Сегодня мы употребляем фразу «бросить камень», Первым бросить камень, когда думаем о том, что все люди грешны. Безгрешных не бывает, и перед тем, как осудить человека за совершенный проступок, стоит подумать, а безгрешен ли ты сам? А еще в нее вкладывается и такой смысл. Бросить камень в кого-то значит осудить, обвинить в чем-то. Весы Фемиды и Рука Немезиды. Каждый народ создавал в древности свою мифологию. В мифах отражались представления людей о справедливости, правде, правосудии. Например, в египетской мифологии мудрость, миропорядок, истину, справедливость воплощала богиня Маат. Богиня изображалась с крыльями и с траусиным пером на голове. Именно она решала участь души умершего человека на страшном суде – психостасии. На одну чашу весов помещались все деяния человека при жизни или его сердце, на другую богиня клала свое перо. Если сердце было легче, чем перышко мат, следовательно, он безгрешен – жил и шел на суд с легким сердцем. В противном случае человека пожирало страшное чудовище – амат, лев с головой крокодила. Каждый человек должен был жить с маат в сердце, то есть с совестью и пониманием правды и справедливости. Имя богини постепенно стало нарицательным. Многие фараоны требовали, чтобы их называли маатами, правдивыми. п р и м е ч а н и е Мифология. Энциклопедия. Москва. Олма. Пресс. Образование. 2002 год. Страница 162. Известны 42 принципа Маат. Своеобразный свод грехов, преступлений, которые не должен совершать человек, в том числе воровство, убийство, ложь, чревоугодие, прелюбодеяние, клевета и тому подобное. Запрещала богиня обижать других людей, говорить дурные слова, быть высокомерным. Вот оно, единство права и морали в принципах маат. У римлян правосудие и справедливость олицетворяла богиня юстиция, а у греков – фемида. В браке с Зевсом Фемида родила трех дочерей, которые в ранней трактовке тесно связаны с правом. Эвномия – богиня мира и порядка в стране, Дике – богиня правды и справедливости, в других вариантах дочерью богов была Астрея – богиня справедливости, э р е н а богиня мирной жизни. Фемиду изображали стройной. Высокой, с прекрасным тонким станом, в традиционной греческой одежде, туники или мантии, со строгой прической. Однако никто не оценивал чисто женские качества Фемиды, поскольку она олицетворяла закон правосудия. Атрибуты, с которыми изображается богиня, символичны. Мантия – ритуальная одежда, облачаясь в которую люди вершили правосудие. Меч в одной руке – символ неотвратимого возмездия. Весы – символ равновесия, меры справедливости. Повязка на глазах богини – символ беспристрастности суда, который учитывает только аргументы, обвинения и защиты. с х о ж е с Фемидой еще одна богиня – крылатая Немезида, Немесита. Если Фемида старалась отыскать правых и виновных, то Немезида осуществляла возмездие, карала виновных. В отличие от Фемиды изображалась чаще не с мечом, а с плетью и уздечкой. Символы наказания и смирения перед законом. Крылья Немезиды или колесница – символ быстроты наказания. В современном языке рука Немезиды – «длань» – означает «власть суда». Немезиде – неизвестный автор II-III века н.э. а ш е й р ы посвятил с т р о к и Многоплеменных людей наблюдаешь всезрящее жизни. В радость одной лишь почтенной тебе справедливой речи, ведая стыд, ненавидишь нетвердое хитрое слово, Смертный люд, налагатель ерма, пред тобою трепещет. Мысли людей заботят тебя, от тебя не сокрыться. В общем потоке речей, душе возомнившей чрезмерно. Все ты увидишь, и все ты услышишь, и все ты рассудишь. Примечание. Неизвестный автор 2-3 века нашей эры цитируется по... www.nemesida.narod.ru documents mythology nemesis html Имя богини Фемиды употребляется в четырех фразеологизмах. Весы Фемиды – правосудие. Храм – алтарь Фемиды – здание суда. жрецы а Фемиды и слуги Фемиды, судьи и иные блюстители правопорядка. Фемида используется как название системы электронного обучения в РГУП, Российском государственном университете правосудия, а также как название системы аудиопротоколирования, которая установлена в судах для технической фиксации судебного заседания, чтобы избежать злоупотреблений при в е д е н и и судебных протоколов. Звягинцев написал книгу, которая может быть очень полезной для студентов-юристов. «Роковая фемида. Драматические судьбы знаменитых российских юристов». В книге автор рассказывает о непростых судьбах известных юристов России, в том числе о судьбе р о д и щ е г о осужденного за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» на ссылку, помилованного после смерти Екатерины II, а по приезде в Петербург, служащего в комиссии составления законов. Примечание. Звягинцев. Роковая фемида. Драматические судьбы знаменитых российских юристов. Москва. Издательство АСТ. 2010 год. Взойти на Голгофу и нести свой крест Выражение «взойти на Голгофу, нести свой крест», а также «крестная мука» и «страстная пятница» связаны н е со страшными событиями, описанными в Библии. Осужденный на смерть Сын Божий Иисус сам несет свой крест, на котором он будет казнен, восходит к месту казни, восходит на Голгофу, испытывает страшную муку, крестную муку. Путь Иисуса – путь мучительный и трудный, но он несет свой крест – страшное орудие пытки, зная, что главные мучения еще впереди. Казнь распятием на кресте была распространена во многих странах – в Египте, Карфагене, Финикии, Македонии, Персии, в том числе и в Древнем Риме. Считалась эта казнь унизительной, иногда приобретала массовый характер. После восстания рабов под предводительством Спартака приговорили к распятию более шести тысяч восставших. Кресты стояли вдой всей дороги из Капуи до Рима почти двести километров. Но больше всего пострадали христиане, которые отказывались отречься от своей веры, их распинали тысячами. Во время Великой Отечественной войны фашисты распинали партизан и евреев, кресты часто заменяли деревья. предшествовал казни Иисуса Христа суд. Если посмотреть на те давние события с юридических позиций, оказывается, что право несколько раз было нарушено. По римскому и древнееврейскому праву наказан мог быть только виновный человек. Понтий Пилат не нашел доказательств вины Иисуса Христа. Получается, что наказание назначалось, чтобы удовлетворить собравшихся иудеев, требовавших смерти Иисуса. Но даже после вынесения приговора невиновного можно было спасти. Прокуратор мог воспользоваться своим правом отпустить в честь праздника Пасхи одного преступника. Но и этого не было сделано. Судья не воспользовался данным ему правом, а передал это право разъяренной толпе, злобно кричавшей и жаждавшей крови Христа. Наконец, можно увидеть и еще одно нарушение, не юридическое, но нравственное. По обычаю, в дни Пасхи иудеи должны были готовиться к Великому Дню, совершать казни было нельзя. Тем страшнее то давнее событие. Нарушены все законы, божьи и людские, юридические нормы и принципы нравственности. Так и было совершено величайшее в истории преступление – распятие невиновного человека. А в наш язык вошли выражения, которые означают страшные мучения, физические и нравственные страдания, которые переносит человек – а также путь к цели, несмотря на страдания. А люди с тех далеких пор постоянно размышляют о своей судьбе и несении креста. Порой крест кажется слишком тяжел. Об этом говорится в одной притче, которую я рассказала в стихах. в о з р а п т а л человек, что жить тяжело, пришел с жалобой к Богу на житье, Знаю, что каждый свой крест несет. Дай мне другой, может, мне повезет?» Бог открыл кладовые и сказал «Выбирай». Кресты малые, крупные, как трамвай. Человек обошел в кладовой много мест, выбрал маленький самый и легкий крест. «Приглянулся, вот этот мне можно взять?» «Буду честно нести его, не ронять», — Бог сказал л «Даже я бы не выбрал лучше, чем есть. Это твой настоящий, твой собственный крест». Образ креста стал ассоциироваться с судьбой человека и теми тяготами, которые он испытывает на жизненном пути. О том, насколько различен жизненный крест человека и насколько разным может быть отношение к нему, писала Надежда Васильевна Капкова, женщина трудной судьбы, инвалид с рождения, которая всю жизнь занимала активную позицию, боролась с болезнью, помогала другим. Каждый несет свой крест в одиночку. Кто-то с надрывом, кто-то в прискочку, кто-то гордится им, кто-то страдает, кто-то перед собою толкает, кто-то подбрасывает на бегу, Вызов бросая словам «не могу». Кто-то тихонько и ровно сопит и осторожно под ноги глядит. Кто-то хватает за руки прохожих. «Эй, ты в ту сторону, мне не поможешь?» Кто-то крестом своим путь пробивает, бесцеремонно всех задевает. С криком «подвиньтесь-ка, вы поживей! Крест больше ваших мой и тяжелей!» Этот свой крест уж давно уронил Сел на него, глубоко приуныл. Тот своей ношей бесстыдно торгует, этот чужую украдкой ворует. С легкостью кто-то свой крест поднимает и под с о с е д с к и е плечо подставляет. Кто-то бредет и не знает куда, цели не видно и жалко труда. Этот, глядите, свой крест обтесал, думает, легче от этого стал. Рядом хитрец, горлопан, работяга, нытик, мудрец, простофиля, искряга. Крест у всех разный по грузу и силы, каждый по-разному рвет свои жилы. Не поменять и не скинуть креста, не отсидеться тихонько в кустах. Долг ли пути, куда он ведет, знать не дано никому н а п е р ё д Судьба Иисуса Христа, рассказанная в Библии, образец отношения к тяготам жизни. Христос пережил предательство, ненависть фарисеев, несправедливость суда людей и суда как государственного института, мучительную смерть во имя спасения людей и избавления их от первородного греха. И нам всем, вне зависимости от того, верим мы в Бога или нет, нужно понимать, что нам дается столько испытаний, сколько мы способны выдержать, и нести свой жизненный крест нужно достойно. Голая правда – истина, и правда сермяжная. Римский поэт Гораций, рассказал нам о том, почему правда, истина, изображается ногой, голой. Однажды прекрасная богиня Истина купалась в ручье, сняв свои изящные одежды. В это время другая богиня, ложь, украла ее одежду. Истина осталась ногой, голой. Этот сюжет полюбился многим, Античные скульпторы изображали обнаженную истину. Воспользовался однажды сюжетом Ипушкин, который писал о мудрецах, сидящих около колодца и рассуждавших о жизни. Истина Нагая в колодец убралась тайком и, дружно в воду выпивая, кричали «Здесь ее найдем!».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 И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, вправду впилась и осталась довольно вполне. И поднялась и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради р о д е т ь Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из к о с золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз, деньги взяла и часы, и еще документы, сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила, правда, пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду. э т о ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все и на лжи, одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Стервы ругали ее и похуже, чем стервы. Мазали глиной, спустили дворового пса. д да, у хоть чтоб не было на километр сто первый выселить, выслать за двадцать четыре часа!» Тот протокол заключался обиданной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой, ну а сама вся как есть пропилась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала, долго болела, скиталась, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Впрочем, легко уживаться с заведомой ложью. Правда колола глаза и намаялись с ней. Бродит теперь неподкупная по бездорожью, из-за своей ноготы избегая людей. Некий чудак и поныне за правду в о ю ю т Правда, в речах его «правды» на ломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по сто семьдесят граммов на обратно, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята. Глядь, а штаны твои носят коварная ложь. Глядь, н а ч а с ы т в о и смотрят, коварная ложь, глядь, о конём твоим правит коварная ложь. Примечание: Высоцкий. Баллада о правде и лжи. Режим доступа: электронный. Ссылка: h t t p w w w l y r i s h a r e n e t r u v l a d i m i r w y s o t s k y b a l l a d a o p r a v d e i l z h i h t m l В современном языке выражение «ногая истина» – «правда» означает чистую, не прикрытую вымыслом правду. Однако и здесь возможны варианты употребления. Так выражение «голая правда» используется как название телевизионного шоу, фильма, спектакля для наименования конкурса на «лучшую обложку журнала». Результаты конкурса почти соответствуют прямому смыслу выражения. Чем обнаженнее модель, тем выше результаты конкурса. Интересное употребление выражения в правовом поле находим в интернете. В видео представлена новость с броским названием «Голая правда будущей королевы», «Суд на стороне монархов». диктор рассказывает о судебном решении в пользу монаршей семьи суд города н а н т е р вынес решение о запрещении публикации скандального фото кейт мидлтон д примечание режим доступа ht клубинка dot орг слэш видео слэш си w x а а 9K. Однако правда может носить одежду. Тогда она становится сермяжной правдой. В словаре Даля указано, что сермяга – это кафтан грубого, некрашенного крестьянского сукна, а также само сукно. Одежду из этой простой ткани носили крестьяне, а в языке существовали наименования крестьян по одежде – Сермяжник – сермяжница. Само выражение «сермяжная правда» появилось гораздо позднее, благодаря Ильфу и Петрову. В романе «Золотой теленок» Васисуалий Лоханкин рассуждает. «Может, устами простого мужика Митрича говорит великая сермяжная правда?» вот С тех пор и появилось выражение в языке для обозначения чего-то простого, очевидного, некой народной мудрости. А еще, правда, может быть чистой, истинной, без прикрас, горькой, неприятной по содержанию. А ложь иногда святой, ложь, и с п о л ь з о в а н и я которой оправдана жизненными обстоятельствами, необходимой в некоторых случаях. Казни египетские. Не о казнях в Египте в прямом смысле этого слова идет речь как о лишении человека жизни за совершенное преступление. Немного о другом. Вновь обратимся к Библии. В книге повествуется о том, что фараон Египта отказывался отпустить на свободу сынов Израилевых, которые жили в Египте как рабы. Моисей предупреждает фараона, что бог накажет египтян, но фараон не слушает. По преданию разгневанный бог наслал на Египет десять бедствий или казней. Египет пережил превращение воды Нила в кровь, нашествие на страну жаб и мошкары, пёсьих мух, саранчи – мор скота – страшную эпидемию, от которой все население покрывалось нарывами, огненный град – многодневную тьму, тьма египетская, смерть первенцев. Напуганные бедствиями после десятой казни фараон позволил евреям покинуть Египет. Ученые не один раз пытались дать объяснение казням с исторических позиций. Так, покраснение воды в Ниле объясняли изменениями климата, в результате чего Нил обмелел, и в нем развелись специфические водоросли и бактерии, которые, погибая, окрашивали воду в красный цвет. Природные катаклизмы могли вызвать и сильный град, и нашествие лингушек, комаров, злых мух, от укусов которых люди покрывались язвами, умирал скот, погибали дети. Наконец, появление тьмы египетской объясняли либо пробуждением одного из вулканов, который мог выбросить в воздух тонны пепла, либо страшной песчаной бурей. Египетской казнью теперь называют тяжелое бедствие, мучение, невыносимое с т р а д а н и я Именно в таком значении мы встречаем выражение в произведениях русских писателей. Читая рассказ Чехова «Трагик по неволе», мы узнаем об однообразной, а потому изматывающей жизни дачника Толкачева. «Ну вот, наконец ты достиг цели, разоблачился и лег в постель. Засыпаешь ты, и вдруг слышишь ь «З, -з, -з, -з, з комары! Это казнь египетская, инквизиция!» Не успеешь привыкнуть к комарам, как новая казнь египетская в зале супруга начинает с я своими тенорами романсы разучивать. Примечание. Чехов. Трагик по неволе. Режим доступа http ilibrary.ru slash text slash 966 slash p.one slash index.html Грозят недругом казнями египетскими Пафнути и другие герои Загоскина. Упоминаются казни в современной публицистике при описании террористических атак. Казни то ли были, то ли не были, а выражение живет и поныне, как аналог справедливой кары б о ж ь е й наказания за неправедные действия, принятые решения. Муки Тантала или Танталовы муки? Карать может не только суд, но и боги. Поучительную историю рассказывают нам мифы. Тантал – мифологический герой, сын Зевса, правитель города Сипил. Город во время правления Тантала процветал. Плодородные поля, виноградники и сады, поля с бесчисленными стадами овец и быков – «Золотые рудники» — все это давало возможность жителям города жить безбедно. Боги любили Тантала, они спускались к нему в гости и звали Тантала на свои перы. А потом что-то произошло, легенды противоречивы. Об этом по-разному писали и Гомер в о д и с с е е и Пиндар. Мы соберем все версии. В источниках сказано, что Тантал — возгордился, стал считать себя равным богам и говорил о том, что его жизнь счастливее, чем жизнь богов. Мало того, дерзкий царь разгласил тайны богов, которые они, боги, открыли Танталу по дружбе. Тантал украл с олимпийского стола нектар и амброзию, пищу и напиток богов, которые делали их бессмертными. И, наконец, царь Тантал решил проверить, так ли уж боги всеведущи, е для чего он совершил страшное преступление, убил собственного сына и решил накормить его мясом небожителей. Чтобы ни было, боги так разгневались на Тантала, что обрекли его на вечные муки в царстве Аида. Танталовы муки! Возмездие было страшным. В царстве мертвых Тантал обречен на то, чтобы вечно стоять по горло в воде и терзаться голодом и страшной жаждой. Прямо над его головой свисали г р о з д и винограда, но стоило ему поднять голову, чтобы вкусить плоды. Они поднимались вверх, вода озера доходила ему до подбородка, но только он наклонялся, чтобы утолить жажду, как вода уходила вниз. Сейчас при использовании фразеологизма мы понимаем под танталовыми муками страдания, вызываемые близостью чего-то необходимого, желаемого, того, что так близко, но так недоступно. У Аграновского «танталовыми муками» названы поиски слов для начала статьи «Проблема первого абзаца». Бибихин использует выражение для описания лихорадки греховного самоутверждения. г и н з б у р г причисляет к таким мукам отлучение от работы. Каждому свое. Око за око, зуб за зуб. Суровые слова. Возникли они в далеком прошлом человечества и были своеобразной формулой правосудия, поскольку понимались так. Преступник должен платить тем же, в чем пострадала его жертва. о т с е к ш и е руку потеряет руку, выбивший глаз ока должен расстаться со своим глазом. Этот ветхозаветный принцип использовался многими народами, а в истории права расценивается как принцип Талиона, от латинского «талио», такой же «возмездие». Реализация принципа «равное возмездие», при котором мера наказания точно соответствует вреду, причиненному пострадавшему. Другим вариантом Толеона, идеальным, было причинение вреда ответчику в той части тела, которая участвовала в совершении преступления. Украл что-то, отрезали руку, богохульствовал или раскрыл государственную тайну. Отрезали язык. По законам царя Хамурапия, например, приемный сын, отрягшийся от отца, лишался языка, кормилица, по чьей вине погибал ребенок, лишалась груди. В своде законов х а м у р а п и читаем. Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть к а з н е н примечание с е р о в законы царя хаммурапи режим доступа http3w.factrus.ru/civilizations-2/laws/king/hammurabi.htm в своде законов соборного уложения 1649 года который действовал в России на протяжении двухсот лет, говорилось «А будет кто, не б о я с я Бога и не опасаясь государские опалы и казни, учинит над кем-нибудь мучительское надругательство, отсечет руку или ногу, или нос, или ухо, или губы обрежет, или глаз выколет». сыщится про то до прямо и за такое его н а р у г а т е л ь с т в о самому ему тоже учините да на нем же взять и изводчен его и из животов тому над кем он такое н а р у г а т е л ь с т в о учинит будет отсечет руку и за руку 50 рублев а будет отсечет ногу и за ногу 50 же рублев а за нос и за ухо и за губы и за глаз потому же за всякую рану по 50 рублев глава 22 пункт 10 Принцип «око за око» в христианстве был заменен на «иной» – поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. В Нагорной проповеди Иисус говорил «Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 38 и 39. Однако принцип «жив», хотя вербально может выглядеть совсем по-другому. В армейском жаргоне есть понятие, смысл которого заключается в том, чтобы дать отпор старослужащему, гнать ответку. В дипломатии действует принцип «зеркального ответа» или принцип «симметричных мер», ответных шагов, предусматривающий такой же ответ на полученный сигнал. Вот несколько примеров действия принципа в современном мире. 2017 год. Скандал между США и Россией по поводу нашей дипломатической собственности. В конце августа 2017 года власти США потребовали в срок до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке провели обыски в дипломатических зданиях. Наша сторона отметила, что представители американских спецслужб ведут себя как оккупанты. Мария Захарова. И в ответ сократила число сотрудников американских дипмиссий. Скандал набирал обороты, но вот совсем недавно Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепартамента США, заявила, «Мы не хотели бы продолжения этого своего рода дипломатического око-за-око». Око". Есть примеры иного рода. Так, накануне 2017 года, когда американская сторона выслала большое количество наших дипломатов из страны, Россия не стала отвечать симметрично, наоборот, пригласила детей американских дипломатов на новогоднюю елку в Кремле. Дипломатическая война в 2018 году привела к тому, что в ответ на требования Великобритании покинуть страну 23 сотрудникам российской дипмиссии в Лондоне, Россия применила принцип «Око за око». В современном русском языке значение фразеологизма лучше всего видно из перечня его синонимов. «Получи по заслугам», «как аукнется, так и откликнется», «кровь за кровь», «смерть за смерть», «расквитаться», «оплатить той же монетой», «отомстить». Прокрустово ложа Всегда в истории существовали люди, обладавшие садистскими наклонностями. Один из таких – греческий разбойник Полипемон, вредоносный, которого называли прокрустом, что означало растягивающий. Этот садист изобрел ложе, кровать на которое укладывал зашедших к нему заночевать путников. Ничего не подозревавших спящих людей он привязывал к ложу, а затем смотрел, соответствует ли оно росту гостя. Если несчастный был длиннее, Прокруст обрубал ему ноги, если короче, разбивал ноги молотком, вытягивал человека. Погиб Прокруст на своем же адском изобретении. К нему зашел Тесей, сын царя Афин, который и казнил разбойника, Тем же самым способом, которым тот убивал людей. Однако выражение прокрустого ложа осталось в языке и зажило своей жизнью. Сейчас так называют некий шаблон, стандарт, под который пытаются подогнать что-то путем насилия, пренебрегая логикой, разумом, чем-то значимым. Такой стандарт всегда становится рамкой, которая четко ограничивает творчество, инициативу, не позволяя их проявлять. Используется фразеологизм и в интеллектуальных спорах, поскольку он означает один из видов логических уловок, к которым прибегают в дискуссиях. Так человека могут загонять в прокрустово ложе, принуждая к однозначному ответу. Представим ситуацию, когда кто-то говорит «Вы много говорили о плюсах и минусах ЕГЭ, так вы за или против этого вида экзамена?» В прошлом нашей страны действовало прокрустово ложе цензуры. Книги издавались, если они отвечали определенным требованиям. Вспомним, что Грибоедов не мог опубликовать свою комедию «Горе от ума». Она расходилась в переписанных от руки вариантах. Не печатали некоторые произведения Пушкина. В советское время невозможно было публиковаться, если произведение не соответствовало идее воспитания нового человека, не отражало коммунистическую идеологию. В прокрустово ложе загнаны и все западные СМИ. которые часто выполняют данную им установку. Демонизировать, очернить Россию, ее лидеров, замалчивать заслуги России перед мировым сообществом, искажать историю. На брифинге 8 сентября 2017 года известный журналист Мэтт Ли задал Хизер Нойерт вопрос, вызванный действиями американской стороны. Известно ли вам с л у ч а и когда в России или любой другой стране на объектах, покинутых дипмиссиями США, ФБР или другие аналогичные службы проводили обыски? Ноэртс отшутилась. «Вы что, сегодня все работаете на RT?» Правдивый ответ явно не соответствует принципу прокрустого ложа. Слава Герострата Слава, добытая в результате совершения чудовищного преступления. Позорная слава – вот что означает этот фразеологизм сегодня. Происхождение выражения связано с Геростратом, чистолюбивым человеком, желавшим непременно прославиться. Ради достижения своей цели он поджег прекрасный храм богини Артемиды в городе Эфес, Греция. Когда над Геростратом вершили суд, он объяснил судьям, что поджег храм, чтобы обессмертить свое имя, а поскольку никакими талантами он не обладал, вот и придумал такой способ войти в бессмертие. Суд был скор и суров. Вердикт — Герострата предать смертной казни, а жителям города запретить упоминать его имя. Судьи хотели, чтобы память о нем стерлась. Чтобы гирострат был забыт, греки решили восстановить храм на прежнем месте. Восстановленный храм считался современниками одним из чудес света. Но история оставила память о преступнике. Греческий историк ф е о п о м п рассказал о преступлении, совершенном гиростратом. Последующие историки также описывали деяния безумца. Таким образом, Герострац добился своего. Его имя известно и по сей день. И вот парадокс. Имен судей или строителей храма мы не знаем. Правда, его слава – это вечный позор преступника. Черное, постыдное дело. Оказывается, во все времена существуют люди, которым все равно, как добиваться славы. И на смену Герострату спешат другие. Кто-то убил русских царей, кто-то способствовал распаду СССР, кто-то сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки, кто-то позволяет себе скандальные выступления, маскирующиеся под «современное искусство». Кто-то порочит святые имена и корежит историю. Права Казмина, назвавшая славу Герострата самой короткой дорогой к известности. Примечание. Казмина. Театр, который мы потеряли. Труд. Номер 7. 2001 год. 20 октября. Вопрос в другом. Как воспитать людей, чтобы о славе Герострата они не мечтали? Соломоново решение. Рассматриваемый фразеологизм библейский. Главное действующее лицо – реальный человек и библейский персонаж Соломон, сын царя Давида. По преданию Соломон, заступая на царство, просил у Всевышнего мудрости и знаний, чтобы умело править своим народом. Бог благоволил Соломону дал не только мудрость и знания, но и славу, богатство, могущество. В Библии много страниц, п о с в я щ е н о рассказам о принятых Соломоном решениях по весьма непростым делам, многие из которых были запутанными. Вот одно из таких сложных судебных дел. Однажды пришли к Соломону две женщины. Они наперебой говорили, обвиняя друг друга в страшном преступлении. Женщины жили в одном доме, у каждой был ребенок примерно одного возраста. Одна из женщин, плача, поведала Соломону, что утром ее соседка обнаружила своего ребенка мертвым, переложила умершего ребенка ей, а живого мальчика взяла себе. Женщина требовала возвратить ей живого сына. Вторая женщина не соглашалась. Они долго припирались, доказывая свою правоту. Тогда Соломон повелел принести ему меч и приказал рассечь живого мальчика надвое, половину малыша отдать одной женщине, а вторую половину другой. Одна из женщин согласилась с приказом царя «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». А вторая заплакала, сердце ее взволновалось, и она взмолилась, чтобы ребенка не убивали, готовая отдать мальчика сопернице. Решение Соломона было таковым – отдайте живое дитя той, которая не хочет, чтобы умертвили его, поскольку она – мать его. С тех пор много воды утекло, но не забылся мудрый суд царя. Выражение Соломонова решения тоже живо и олицетворяет в современном языке мудрость, проницательность, безошибочность принятия сложных решений. рассудительность, умение найти выход там, где, казалось бы, решение принять невозможно. Это выражение используют, например, в названиях интернет-статей «Соломоново решение Верховного суда». Примечание. Режим доступа а h t t p s l e g a l r e p o r t a r t i c l e 310 320 16/Соломонова дефис решение дефис Верховного дефис суда. В статье говорится, как спорили хозяйствующие субъекты по поводу того, движимым или недвижимым имуществом являются канализационные септики. Несколько судов н и ж н и х инстанций принимали различные решения, и только решение Верховного суда оказалось поистине Соломоновым. Септики и канализационные трубы были признаны недвижимостью, инженерными сооружениями, перемещение которых невозможно. Однако в определенной мере и это решение условно, поскольку септики, трубопроводы, водопроводы и прочее существуют для того, чтобы обслуживать конкретный дом.